Глава 28. В грохоте его и ветра ей чудился невнятный шум, очень похожий на человеческий голос, и Тамила, сжав дрожащие пальцы в кулаки, чуть подалась вперед, пытаясь разобрать слова. Это было похоже на змеиное шипение, но все же было в этих звуках что-то иное, чужеродное. Потому королева даже не удивилась, когда один из смерчей мгновенно опал, расплескавшись широкой волной у края ее юбки, а в центре, там где была сердцевина, показался силуэт. Его можно было спутать с человеческим, но ничего человеческого в рваных движениях этой фигуры не было – Высокое существо соткалось из пыли и песка, сохранив отдаленное сходство с людским обличием. Его тело и лицо были в постоянном движении, песчинки беспрестанно перемешивались, и Тамила несколько секунд вглядывавшаяся в тварь, ощутила, что ее замутило от этого кошмарного зрелища. «Дочь беглянки снова вернулась к нам». Из его речи пропало шипение – Но теперь она звучала еще страшнее, более вкрадчиво и скрипуче, и от этого звука утомило резко заболели уши. Но все же она не позволила себе прижать к ним ладони, хотя желание спрятаться от духа пустыни, зажмурившись и сжавшись, было почти нестерпимым, будто это помогло бы. «Я рада приветствовать вас, сыновья великой богини, хранители священных красных песков». Она поклонилась низко и почтительно. К тому же это давало возможность из самых приличных побуждений вперить глаза в землю. «Ты не спешила навстречу с нами, венчанная короной? Боишься?» Томила облизала пересохшие губы и кивнула. «Да». Она не сомневалась, что духи могут, если не читать мысли, то ощущать эмоции – И как невелик был опыт красивой придворной лжи, обмануть их у нее вряд ли получится. «Тот, в чьем сердце нет страха, мертв». Он обошел ее по кругу, остановившись за спиной. Оглянуться королева не решилась, продолжая рассматривать песок у своих ног. «Ты не пытаешься солгать. Это правильно». Ладонь воплощенного духа коснулась ее волос, перебросив через плечо растрепанную косу, и Томила едва смогла сдержать дрожь омерзения от этого касания. Его руки были горячими и шершавыми, будто кожа отвратительной рептилии. Пришлось сжать зубы, пока пальцы не провели вдоль ожогов, бледно-розовой цепью опоясавших ее шею. Единственное, на что она надеялась, так это на быструю смерть. Ей уже доводилось умирать медленно, довольно неприятное занятие, а еще на то, что он будет единственным из божественных братьев, принявших эту форму. Мысль о тоннах раскаленного песка, погребающего ее в недрах пыльной бури, пугала несоизмеримо меньше, чем вероятность смотреть в глаза не одному, а нескольким духам. «Испокон веков твои предки приходили к нам, смиренно прося благословения» право стать наследником. Ты же правила долгие годы прежде, чем нанести визит в пески. Отчего такое неуважение?» Горло пересохло, потому голос ее звучал немного сипло. «Я осталась единственной живой представительницей рода, потому было решено не рисковать моей жизнью, дать мне возможность родить сына, который станет следующим королем». «Разве у тебя есть сын?» Дух возобновил движение, вновь оказавшись прямо перед ней, и все теми же жуткими пальцами сжав подбородок Тамилы, заставляя смотреть себе в глаза. Она лишь отрицательно качнула головой. «Тогда почему ты здесь, королева, не имеющая права на трон?» «Предательство!» Рев бури внезапно стал настолько силен, что она вскрикнула и сжалась. Песок взметнулся, попав ей в лицо, от отчего Томила мучительно раскашлялась, чувствуя, как по лицу из невидящих глаз текут слезы. «Успокойтесь, братья!» Шум и круговерт мгновенно стихли. «Они несколько нетерпеливы, а еще жаждут мести. Та, которую мы любили...» Единственное, кто мог снять проклятие матери, тоже предала нас, бежав ребенком, нашей кровью и нашей силой. Долгие века мы существуем здесь, не имея возможности и сил вырваться из мертвой пустоши. Добровольно пролей кровь на алтаре, помоги разрушить чары. «И мы не просто не станем тебя убивать, мы исполним твое желание. Любое. Смотри». Против воли она распахнула глаза, глядя туда, куда указывает дух. В косых лучах утреннего солнца воздух поплыл, подернувшись дымкой. Из этого тумана соткалась она сама, величественная и прекрасная. Наверное, никогда за всю жизнь она не была настолько красива. Колено-приклоненный совет, магии, жаждущие ее взгляда и даже самой призрачной улыбки. Дианты в короне переливались от бьющегося в недрах камней живого огня, такого же, отблеск которого виделся в ее глазах, прекрасных и мертвых. Тамила будто увидела двойника куклу, жизни в которой было не больше, чем в пыли под ногами. Нет. Мираж тут же пропал, мгновенно развеянный ветром. Почему? Разве не этого ты желала с самого детства? Доказать всем, советникам, дяде, отцу, что ты можешь стать королевой, достойной восхищения и наполняющей страхом той, кем они тебя никогда не видели? Они мертвы. «Вы сами сказали, что мертвым неведом страх. Мне некому и не зачем это доказывать». «Тогда, быть может, тебе желанно это?» Ее покой на кровати рядом с Томилой сидел муж, глядя на нее с такой любовью, что тут же болезненно и остро отозвалось в сердце. Он никогда не дарил ей столько нежности во взгляде. Столько трепета и благоговения в простом касании ее губ кончиками пальцев и чуть сбивчивый шепот, влекущий и завораживающий. Любимая. А ведь он так и не произнес этого перед расставанием. Наверное, она чуть подалась вперед, жадно глядя на того, увидеться с кем ей уже не суждено. Как незаманчивы посылы духа, живой она отсюда вряд ли вырвется. Так не согласится ли? «Остаться навечно в плену иллюзий, пусть тело будет разрушено, а душа растворится в этой жаркой хмаре и выпустить в мир людей тех, кого даже мать заточила в пустыне, не давая разрушить все вокруг». «Нет». Вопроса о причине отказа не последовало. Вместо этого пыль вновь взметнулась, на несколько секунд полностью закрыв видимость плотным красноватым пологом, и Тамила вздрогнула, поняв, что ее уносит куда-то, Она могла лишь догадываться о том, с какой чудовищной силой влечет ее буря. «Ты не поверила миражам. Тогда смотри на то, что происходит сейчас на самом деле». Песок опал, но не полностью, оставив мутноватую завесу, сквозь которую, как сквозь нечистое стекло, Тамила увидела долину, наполненную огнем и дымом вспыхивающие то тут, то там огромные костры, которые тут же накрывала плотная тьма, в уши винтились рев пламени, ржание лошадей, лязг металла, крики сражающихся и стоны раненых. И отчего-то сейчас она была уверена, что это не иллюзия, потому что было куда достовернее тех ярких картинок, что он показывал раньше. Ущелье на самом краю песков, скалы за спинами войск Гаррета. Пусть горы казались монолитными, Тамила была уверена, что путь для отступления есть, ее король никогда не позволил бы настолько очевидно загнать себя в ловушку. Северяна она рассматривала с особым старанием, силясь увидеть что-то необычное, неправильное. Возможно, та сказка, что когда-то поведал ей Дарий о предках-монстрах ледяных пустошей, заставила рисовать воображение полулюдей-полузверей а, быть может, рассказы о кровавых ритуалах во славу Ратуса. Они были такими же людьми, как ее собственный народ, возможно, чуть выше ростом, непривычно одетые и выкрикивающие что-то воинственное на незнакомом языке, но они были такими же, нормальными, и умирали точно так же, как ее подданные, от удара или меча, сожженные ли ударом магической огненной плети, пронзенной болтами, летящими от затаившихся на скалах арбалетчиков. Картина сражения была ужасающей и завораживающей одновременно. Земля дрожала и дымилась, покрываясь слоем пепла и крови. И не было видно границ этого безумия. Сколько хватало глаза, люди бежали, кричали, сражались и умирали. И не понять, кто тот бьющийся в агонии воин, чью грудь прошила насквозь копье, свой или враг, заляпанный алыми брызгами и темными следами копыта обмундирования, было уже не различить. «Ты можешь остановить битву, одно твое слово, и ущелье доверху покроется слоем песка. Ты уничтожишь войска и войдешь в историю как королева». «На вечно избавившая страну от варваров?» «И ввергнувшая ее в новую войну?» «Только на той битве врагов обычным оружием не возьмешь. Они видят нас?» «Нет, смертным не дано. Итак, ты готов остановить войну?» «Однажды пески уже накрыли армию Севера. Хочешь повторения?» Она лихорадочно размышляла над ответом. Согласиться было большим искушением, не ради славы, но ради того, чтобы ее подданные жили, чтобы страна не погрязла в войне, высасывающей все силы. Томила прикрыла глаза, пытаясь сформулировать мысль, не дававшую покоя уже некоторое время. Если победят варвары, они будут насаждать свою религию. Культ кровавого бога, который не терпит конкуренции – «Разве вы сами не поставлены стражами этой земли? Почему же тогда вы нуждаете оплатить то, что уже было оплачено?» Жесткие пальцы захлестнули горло, не давая вдохнуть, а над ухом раздался раздраженный голос. «Дерзишь. Не тебе смертно указывать ее детям место. Ты согласна?» Нет.» Он так же быстро, как напал, и отпустил, чуть оттолкнув и заставив королеву бессильно опуститься на землю. «Ты трижды отказалась от наших даров. Теперь мы вправе выставить условия». Ни о каких трехкратных предложениях она никогда не слышала, потому лишь недоуменно смотрела на духа, пытаясь проглотить ставшую вязкой слюну. «Почему лишь трижды?» Таковы традиции. Мы трижды испытываем волю будущего правителя тем, что жаждет его сердце. Об этом отец говорит сыну перед тем, как отправить его сюда. По мертвым губам струйкой песка скользнула улыбка. «Не наша вина, что тебе незаконная королева. Об этом было неизвестно». Меня принял венец. В тех диантах наша кровь, наша боль, наши голоса. Мы говорим с королем, мы диктуем свою волю. Ты смогла сопротивляться им, даже странно, откуда в столь ничтожном создании столько силы. Отдав корону потомку нечестивца, Ты лишила нас возможности говорить с ним. Тех крох-крови, что влила в него во время обряда, хватило лишь на несколько минут. Голос духов песка. Так вот почему в последние месяцы правления они становились все громче, сводя с ума. И почему Итар не слышал их, как сам признался несколько недель назад. Тогда, после церемонии... В нем была ничтожная только ее крови, ее благословения и проклятия, а потом он просто не мог слышать их. А еще с каждым новым словом проклятого сына богини Тамила все яснее понимала, что это не из благодарности за, возможно, пролитую кровь, они сейчас что-то предлагают. Она нужна им много больше, чем они ей, ведь с ее смертью прервется кровная линия ассандеров – «Король, пусть и носит это имя, не владеет их магией, а значит, духи будут обречены на вечное безмолвие». «Но это уже не важно». Он сделал пас, и песок у их ног мгновенно переплавился в нечто подобное огромному озеру с матовой поверхностью. «Условие. Ты должна выбрать кого-то одного из двух. Тот, на кого пойдет выбор». Будет жить. Второй умрет. Если откажешься, убьем обоих. Она уже понимала, кого ей покажут, потому, увидев Итара, лишь глубоко вздохнула. Кто второй? Дух сделал второе движение рукой, и песчаная змейка устремилась вверх, расплескиваясь и уплотняясь пока не стало зеркалом, в котором Тамила увидела собственное отражение. Кого ты выберешь, королева? Пригретого изгоя, ненавидимого народом матери и ставшего предателем народа отца, или себя? Итар стоял у стола с разложенной на нем картой, что там было изображено, она не различала, да не особо и смотрела, вглядываясь в лицо мужа. Оно было утомленным и серьезным, но следов озабоченности, а тем более страха она не заметила. Значит, битва идет так, как и было им запланировано. Она тяжело сглотнула, уже зная, какой ответ даст. И не любовь тому причиной. Не только она. Как бы ни жаждала Томила жить, она всегда знала, что может прийти день, когда ей придется принести свою жертву во имя Гаррета. Королева, тем более ее крови, безусловно, цена, но там сейчас армия, возглавляемая ее мужем, бьется за жизнь и свободу их страны, и лишить войска главнокомандующего в такой момент она не имеет права. Слишком хорошо помнила уроки истории, когда, казалось бы, выигранное сражение оборачивалось разгромным поражением, случись быть убитым предводителю. Еще раз напоследок, смотревшись в лицо мужа, который беззвучно что-то говорил, обращаясь к тому, кого она видела, Тамила решительно повернулась к духу. «Я выбираю его». В глазах стража пустыни не отразилось ни удивления, ни даже интереса, как не было его и в заданном вопросе. «Почему?» «Сейчас он важнее меня. У короля может быть другая жена, и формально род Асандер не прервется». Пусть и утратит кровную магию, но город будет жить. Я клялась, принимая венец, что никогда не поставлю личное выше интересов моей страны. Зеркало раскололось, осыпалось горкой песка, тут же втянувшегося в ладонь духа, чтобы через мгновение застыть в его руке изогнутым мечом. Ты знаешь, что приходящие для испытания мужи вашего рода не могут второй раз вернуться в пустыню а женщины принимают смерть от вашей руки сразу. Да. Она не открывала глаз от хозяина песков, молясь про себя, чтобы достала смелости принять смерть достойно. Не забыться криком в страхе, не упасть на землю, оцепенев от понимания того, что ее жизнь вот-вот оборвется. И это почти получилось, когда дух отвел руку для рубящего удара, Тамила зажмурилась, не в силах видеть, как приближается оружие. Наверное, в этот момент нужно было молиться и благословлять, или проклинать, тут уже кому что ближе. Но мысли ее были пустыми, разве что на мгновение мелькнуло сожаление, ведь она тоже не сказала Итару, что любит его. Что ж, теперь это уже не важно.